«С днем рождения!» Пойнт Клиер, Алабама. Каждое утро Сьюки наполняла птичьи кормушки. Морить голодом синих соек ей не хотелось, но она скучала по мелким птичкам. Они не летели к тем кормушкам, которые предназначались им. Ну, может, иногда одна-две прилетали поклевать зернышек, выпавших на землю, но синих соек было все равно больше. Мистер Неддлшафт из магазина «Птицы нам» сказал, что у всех это напасть, но никто пока не нашел от нее избавления. Сьюки вернулась с заднего двора и услышала, что в кухне звонит телефон. В трубке раздалась песня в исполнении Ленор. «Я знаю одну малышку, у которой 31-го большой день рождения». Сьюки хотела спеть в ответ, а вот и нет, но она не стала. «Что мы будем в этом году делать, хочу я знать. Ты уже подумала?» «Я-то наметила, куда нам надо пойти?» «Мама, я подумала, и ничего в этом году делать не хочу. Пропустим». «Что? Пропустим твой день рождения? Не глупи». «Я не глуплю. Хочу просто быть с Эрлом и провести с ним тихий вечер дома». «Тихий вечер дома? В день рождения?» «Сьюки, что вообще с тобой такое? Ты что ли пьешь?» «Клянусь, ты день ото дня все страннее». «Можешь тихо сидеть дома с Эрлом, когда хочешь, но день рождения ты не пропустишь ради всего святого, да и вообще это не только твой день. Я тебя родила, так что не принуждай меня заявиться и устроить тебе трепку». Кроме того, я уже написала уморительнейший стих и положила его на музыку. «Розы красны, зеленеют листы, 48 часов, и вот она ты». Ну и так далее, долго. Тысяча остроумных ответов немедля пришла Сьюке в голову, но что толку? Чтобы она не сказала, эта женщина вознамерилась долить ложь вплоть до своей могилы. «Сьюке, ты меня слушаешь?» «Да, мама. Думаю, в этом году надо устроить вечеринку у меня на пирсе». «Ясно. Ты будешь готовить?» «Конечно, нет. Все закажем. И давай, начинай думать, кого хочешь позвать. Наверное, придется и дальше подыгрывать матери». Она пока не понимала, как ей быть, и ссориться с Ленор ей все еще не хотелось. Опять придется отпраздновать неправильный день рождения. О, Господи, ну дела. Сьюки оказалась в странном положении. Она была признательна Ленор за то, что та ее удочерила, но вместе с тем знала, что она не Симонсы, и притворяться дальше было нелегко. Сьюки мотала между благодарностью к Ленору и желанием ее убить. Но, как говорил доктор Шапира, это естественно. И тем не менее, слушать, как Ленор безумолку болтает про то, до чего она гордится, что у Сьюки маленькие изящные симонзовские ступни, давалось ей с трудом. У самой Ленор уже давно не было никакой симонзовской ступни. Она просто не догадывалась об этом. Ленор с ее суетливостью до очков не снисходила, и потому, когда Сьюки возила ее по магазинам, Ленор просила показать туфли шестого размера, она потихоньку шла на склад и просила ту же модель, но седьмого с половиной. Такая вот маленькая святая ложь. Но Сьюки знала, что только так крылатая Ника не устроит скандала и не расскажет всем, что у них все неправильно. Стоило Ленор во что-то поверить, ее не разубедишь. Ленор также считала, что совершенно самодостаточно, но и это не было правдой. Ленор не ездила бы на сеансы водной терапии, если бы дала установить у себя ванну с калиткой. «Это для инвалидов», — сказала она, после чего упала, выбираясь из своей ванны, потеряла сознание, чуть не сломала бедро и в итоге загремела в больницу. Очнувшись в палате, Ленор подумала, что умирает, обзвонила всю семью и сказала, что если они хотят видеть ее живой, пусть немедленно приезжают. «Я сомневаюсь, что доживу до утра», — заявила она. Дети побросали дела и помчались домой из колледжа, а Бак и Баня прилетели аж из Северной Каролины. На следующий день, проснувшись живой, Ленор обратила взор на Сьюки и сказала, «Сьюки, звони Джо Эллен и скажи ей, чтобы пришла сюда и сделала мне прическу, а еще вели санитарам полить тут цветы». В тот вечер, когда все ушли домой, Сьюки спросила ее, «Мама, ты понимаешь, сколько наделала неприятностей?» Всех напугала своим звонком до полусмерти. «Картер чуть не разбился по дороге сюда, лишь бы не опоздать». Линор ответила, «Так от шудачи, что я выжила. А вот если бы померла, они бы все тут понадобились». После чего добавила, «Боже милосердной Сьюки, такое ощущение, что тебе жалко, что я не умерла». «Я не это имела в виду, мама, и ты это знаешь». Но Ленор не слушала. «Мне что-то не нравится эта палата. Сьюки, сходи вниз и попроси что-нибудь с видом получше».